23 апреля, то есть через 15 дней после выхода в свет интервью Оленичева, «Спартак» играл в Лужниках с Москвой. Кстати, именно встреча с этим соперником и на этом стадионе в первом туре чемпионата 2005 года надломила карьеру капитана Красно-Белых в пору его второго пришествия в «Спартак». В тот мартовский день Оленичев не реализовал пенальти, и команда Старкова проиграла 0-2. Но хуже всего было то, что футболист получил серьезную травму колена, от которой полностью оправился только в конце сезона. А сюжет нынешнего матча против Москвы получился крайне нетривиальным. Первый тайм был лучшим отрезком Спартака в сезоне 2006. Красно-белые выиграли его 3:0, могли забить и больше. А после перерыва все перевернулось. Не в последнюю очередь, правда, из-за судейских ошибок. Сразу после игры рефери Юрий Баскаков просмотрит спорные эпизоды и сам попросит инспектора матча выставить ему неудовлетворительную оценку. Более того, тем же вечером расстроенный судья позвонит знакомому журналисту «Спортэкспресса» Владимиру Константинову и через газету попросит передать свои извинения болельщикам «Спартака» за два эпизода, в одном из которых неверно назначил пенальти, а во втором отменил чистый гол Павлюченко. Но я все равно убежден, не только и не столько из-за судейских ошибок Москва свела в ничью безнадежный, казалось, матч. Еще до того, как Баскаков оплошал с пенальти и Кириченко сделал счет 13 3 По штрафной «Спартака» игроки Москвы гуляли как по собственному двору, а после этого пенальти красно-белые и вовсе рассыпались на куски. Объяснение тому было связано не только с психологией, но и с физиологией. В приватном порядке игроки позже рассказали, что на тренировках накануне матча Старков буквально загонял их прыжковыми упражнениями. Не в последнюю очередь потому футболисты во втором тайме и встали. Остроков пришел на пресс-конференцию и заявил, я готов к непростому решению, после разговоров с руководителями клуба буду готов его озвучить. Это произойдет в течение трех-четырех дней. Если переводить с родного для Александра Петровича Изопова языка на русский, главный тренер «Спартака» подал в отставку. Как всегда, он не назвал вещи своими именами и благоразумно оставил себе путь к отступлению. Но когда после беспросветного поражения в Казани 0-2 и никаких шансов Спартак упустил преимущество в три гола против Москвы, а общественное мнение по-прежнему было яростно настроено против Старкова, все это волей-неволей подталкивало спартаковских боссов к тому, чтобы не мешать тренеру уйти. Невероятная перемена, которая произошла с его командой после перерыва встречи с горожанами, на самом деле вполне вписывалась в общий контекст работы Старкова в «Спартаке». У этого тренера, получившего в народе прозвище «как бы чего ни вышло», никогда не просматривалось чемпионской установки на бескомпромиссность, смелость, стремление атаковать и радовать зрителя все 90 минут. Не просматривалось того, что в Америке называют «инстинктом убийцы». Поведя со счетом 3:0, «Спартак» бросил играть, потому что в перерыве у тренера не нашлось слов, а скорее харизмы, чтобы этого не допустить. И ссылки на судейство, хотя и были верны по факту, но по сути нелепы. Что подтвердили и слова, произнесенные по горячим следам Титовым. «Упустили победу в первую очередь из-за собственных ошибок. Я это подчеркиваю, из-за собственных, а потом уже судейских». В девяностые годы, ведя к перерыву со счетом 3:0, думаю, мы без проблем забили бы пять или семь мячей, раскатав соперника во втором тайме. Свое неозвученное после матча с Москвой решение тренер объяснил давлением, которое не дает эффективно работать ни мне, ни команде. На мой вопрос о чье именно давление болельщиков или кого-то еще Старков отвечать отказался. Смотрите по тексту ранее. Нет, этот, безусловно, воспитанный и дипломатичный человек не мог произнести хоть что-то решительно и прямо. Утром в день матча с Москвой я разговаривал со старым знакомым болельщиком «Спартака» с 1937 года. «Вот смотрю на Зенита на «ЦСКА», вздыхал мой собеседник, и вижу, во что играют эти команды, вижу, какой у них стиль, как они хотят добиться успеха. А у родного «Спартака» этого стиля нет, при хороших игроках нет своего футбола». Погожим весенним днем 26 апреля Старков поднимался по ступенькам, ведущим к центральному входу в главный офис «Лукойла» на чистых прудах. Он шел страшно сгорбившись, словно под тяжестью непомерного груза. При первом же взгляде на него не оставалось никаких сомнений. Какое непростое решение спустя три дня после матча «Спартак-Москва» пришел оглашать тренер. Тем не менее, один дотошный коллега успел подойти к Старкову, прежде чем тот исчезнет за «Лукойловскими барьерами». «Можете сказать, что вы решили?» За какое-то мгновение после этого вполне невинного вопроса Старков, интеллигентный Старков, на глазах изменился в лице. Он тихо, но крайне зло произнес «Оставьте меня в покое». Его выхода ожидали многие. Если в ту минуту, когда Старков подходил к Лукойлу, репортеров дежурило не более чем пятеро, то спустя час их было уже двадцать. Все в нетерпении переминались на ступеньках до тех пор, пока в 16.52 к нам не подошел безупречно вежливый охранник и сказал дословно следующее. Со всем уважением, но Старков уже уехал. Привычные к разного рода уловкам и хитростям мы не поверили и прождали еще около часа. Дольше заседание совета директоров, посвященное одному единственному вопросу, продолжаться не могло. Слишком занятой для этого человека владелец клуба Леонид Федун. Но Старков так и не вышел. Он действительно уехал. Если назвать вещи своими именами, ушел из «Спартака» через черный ход. Через черный ход узнали об отставке Старковы и игроки «Спартака». Не ни он, никто ли его другой так официально и не объявил футболистам о том, что у них будет новый тренер. Это сделает генеральный директор Шавло лишь на следующий день. Игроки узнавали обо всем уже келейным порядком. Где-то услышал один, передал другому, тот третьему. Странно и скомканно для большого клуба была обставлена смена главного тренера. Возможно, что прощаясь со «Спартаком», тренер не захотел ничего сказать болельщикам команды, в которой проработал 594 дня. С человеческой точки зрения его можно было понять, с профессиональной – вряд ли. Молодушный уход «Тайной тропой» стал, полагаю, логическим завершением всей «Спартаковской деятельности» Старкова – тренера, который боялся ответственности, тренера, чьи амбиции и весь предыдущий опыт не соответствовали амбициям и уровню клуба, который ему достался, и игроков, которые были в его распоряжении. И, по-моему, это не вина Старкова, а его беда. Неплохой тренер, он трудился, старался, делал все, что умел, но просто оказался не на своем месте. Потому что не привык к такому общественному давлению, потому что работал всю жизнь в спокойных, умиротворенных латвийских условиях, где все воспринимали его как царя и бога. Оленичева отсекли от Спартака. Вот только принятый спустя всего 18 дней отставкой Старкова клуб признал, по сути своей критики, Оленичев был прав. Пожертвовав самим собой, капитан вскрыл нарыв. После интервью оленичеву у Старкова начали сдавать нервы. Он оказался человеком с обычной нервной системой, не способной к перевариванию дикого стресса, какой неизбежен при работе в «Спартаке». В таких клубах должны работать тренеры с железной психикой, а таких – единицы. Старков был приглашен в команду из расчета тех самых 10% от общего успеха, который отводит тренером Леонид Федун. На эти 10% он и сработал, но требовалось больше. Еще одним уроком для Федона должно было стать то, что тренером Спартака не может быть специалист с оборонительной перестраховочной философией. Это должен быть человек, не боящийся работать со звездами и привыкший искать счастье у чужих ворот. Александр Старков все же заслужил, чтобы ему сказали спасибо и пожелали удачи. Он добросовестно работал и в сезоне 2005 добился своего максимума. Он не виноват, что его объективный уровень не потянул на чемпионский в России» и на уровень того футбола, в который должна играть команда «Спартак». Старков ушел, но что же будет с Оленичевым?